Ой, вы люди мои, люди добрые, я скажу вам старину стародавнюю. В стольном городе было, в Киеве, народился млад Вольга Всеславиевич. Стал Вольга ростеть матереть, обучался Вольга многим мудростям, Щукой рыбой уходить в синих морях, Птицей соколом летать под облака, Серым волком рыскать во чистых полях. Уходили все рыбушки в глубокие страны, Улетали все птичушки за оболока, Убегали все зверюшки во темные леса. Стал он вольга ростеть, матереть, Подбирал себе дружинушку хоробрую, Сверстных себе волосом да голосом, Речью, пословицей, походкою, Всей поступочкою молодецкую. Тридцать молодцев без единого, Сам то вольга Ольга был в тридцатых. Как не стали мужики тут со двух городов, Славно Гурчевца да Сореховца, Даний пошлин платить во Киевград. Молодой Вольга Всеславевич, со дружинушкой хороброю справляется, За получкой городам тем снаряжается. Все берут они жеребчиков молоденьких, все молоденьких берут до да темнокариих. Вот посели на добрых коней, поехали. Выезжали в раздолице чисто поле, услыхали в очистом поле оратая. Орет в поле оратый, посвистывает. У оратая сошка поскрипывает, а омешики по камешкам почеркивают Едут молодцы вперед до оратая, Едут день они с утра и до вечера, они могут до оратая доехать. Орет в поле оратой посвистывает, у оратая сошка поскрипывает, а омешики по камешкам почеркивают. Другой день они едут до оратая. другой день с утра и до вечера, они могут до оратая доехать. Орет, в поле оратой, посвистывает, у оратая сошка поскрипывает, а у мешки по камешкам почиркивают. Третий день они едут до оратая, третий день идет ко полудню, только тут оратая наехали. Орет в поле оратой, понукивает на кобылышку свою погукивает, с края в край бороздочки пометывает, в краю едет и другого не видать, из земли дубья колодья вывертывает, а великие каменья все то в борозду валит. Только кудри у оратая качаются, с катным жемчугом по плечам рассыпаются. У оратая кобылка то соловая, На кобылке гужики шелковые, хвосто до земли растилается, грива колесом завивается. Сошка у оратая дубовая, а омешики на сошке чисто серебра. На омешиках при сошек золото. Говорит вольга таковы слова. «Бог тебе помочь, оратуюшко!» Что орать ли, пахать до да крестьянствоватьи, С края в край бороздочки пометыватьи?» Говорит оратый такого и слова. «Да поди-ка ты, Вольга веч Надо Божью помощь нам крестьянствоватьи, С края в край бороздки пометыватьи. Сам далечель едешь?» Куда путь держишь со своей содружинушкой хоробрую?» Говорит Вольга таковы слова. «Еду с града Киева ко двум городам, К славну Гурчевцу да Кореховцу. Не хотят мужики да ней пошлин платить». А и ты, молод Вольга Всеславевич, В том Гурчевце да Вореховце...» Мужики-то живут, все разбойники. Я недавно был там третьего дни. Закупил себе соли целых три меха, а и в каждом меху было по сто пуд. Положил на кобылку на соловую, На кобылку, на солову, обнеси голова. Сам я, молодец, садился ровно сорок пут, и поехал по Гурчевцу-Ореховцу. Как тут стали мужики меня захватывать, Те разбойники-гурчевцы-ореховцы, Стали грошей подорожных с меня просить. Стал я грошей подорожных мужикам делить, Да чем меньше грошей стало ставиться, Тем просителей все больше стало ставиться. А я был с шалыгой подорожную. Стал делить им грошей подорожных, их, Да кой стоя стоял, тот и сидя сидит, А кой сидя сидел, тот и лёжа лежит. Положил их разбойников до тысячи. Ай же ты, оратой, оратуюшко, Поезжай-ка ты со мной во товарищах. Собрался с ним, оратой, во товарищах, Сошки гужики шелковеньки повыстегнул, да кобылку-соловеньку повывернул. Сам садился на кобылку-соловеньку. Все посели на добрых коней, поехали. Говорит оратой таковы слова. — Ай же ты, Вольга Всеславьевич! А оставил я ведь сошку в бороздочке. Да не для рати прохожего проезжего. Маломожный наедет, не управится». А богатый наедет, не позарится. Не наехал бы на сошку свой брат-мужик. Он как сошку земельки то повыдернет, Из омешику в земельку повытряхнет, Да и сошки омешеки повыколнет. Нечем будет самому мне крестьянствовать. Уж пошли-ка ты дружинушку хоробрую, чтобы сошку земельки повыдернули, Из омешику в земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракитов куст посылает Вольга га со своей содружинушки хоробрыя трех самолучших добрых молодцев Чтобы сошку земельки повыдернули из замешек в земельку повытряхнули бросили бы сошку за ракитов куст едут к сошке три могучих молодца За ругач они сошку вокруг вертят, Они могут сошки с земли поднять. Посылает вольга десять молодцев, Едут к сошке целым десяточком, За ругач они сошку вокруг вертят, Сошки от земельки поднять нельзя. Посылает всю дружинушку хоробрую, Тридцать молодцев без единого. Едут к сошке все тридцать без единого, За ругач берут сошку, Вокруг вертят. От земельки сошки все поднять нельзя. Говорит оратой такого и слова. Ай ты, млад Вольга, княженецкий сын, Не дружинушка у тебя хоробрая, А не мудрая у тебя одна хлебоясть. Сам подъехал к Сошке Оратуюшко, Зарогач брал Сошку одной рукой, Сошку с земельки повыдернул, И замешиков земельку повытряхнул, Подхватил, Да махнул в ракитов куст. Улетела Сошка под доблока Пала Сошка на землю за ракитов куст, В сыру землю до рогоча ушла. Сели на конею пять, поехали. Говорит Вольга Всеславевич. Ай же ты, орато, оратоишко, мы поедем-ка с тобою в запуски. У оратоя кобылка ступком идет, у вольги конь побегивает. У оратоя кобылка рысью идет, у вольги поскакивает. Оратая кобылка грудью пошла, а вольгин-то конь и гнаться не мог. Стал вольга оратую и стал вольга колпаком помахивать. Стой-ка ты, постой, оратуешко! Кабы эта кобылка конем была, за коня бы я дал пятьсот рублей. Говорит в ответ оратуешко. — Глупый ты, Вольга, неразумный Вольга! Я кобылку взял жеребеночком, однолетком жеребеночком с подматушки, дал за жеребеночка пятьсот рублей, а теперь цена кобылки цела тысяча. Кабы эта кобылка да конем была, эткому коню бы сметы не было, — говорит Вольга Всеславевич. Ай же ты, о ратую как тебя, скажись, именем зовут, как величают по отечеству. Ай ты, млад Ольга Всеславевич, я как ржи напашу, да во скирды сложу, в скирды сложу с поля выволочу, с поля выволочу, дома вымолочу, драни надеру, да пива накурю. Пиво накурю до да гостей соберу. Станут гости пить, станут кушать и, Станут здравствовать меня да похваливать и. Ай ты здравствуешь, Микула Селянинович! Ехали вперед добрые молодцы, Подъезжали под Гурчивец ореховец Да наехали на драку, на великий бой. Мужики-то эти гурчевцы-ореховцы Отдали узнали добрых молодцев. А и были же злодеи тут догадливы. На той реченьке ли, да на быстрой, Понаделали мосточков поддельных. Молодой Вольга сам догадлив был. Посылал на мосточки вперед себя Эту силушку, дружинушку хоробрую. Как зашла эта силушка великая, да на те на мосточки поддельные, Подломились мосточки поддельные, стала сила в реченьке тонуть, догинуть. Как тут млад Вольга с омикулушкой, порассердилися, да поразгоневались. Приправляли за реченьку добрых коней, одним скоком скочили на тот бережок. Стали почели злодеев чествовать, чествовать да жаловать, и. Чествовать и дожаловать и, о плетьми их долюби А и. Ай вот же вам, ребята, за дурачество. Как клянуться тут, ребята, заклинаются. Трое проклят будет на веку из нас, кто еще с такими молодцами свяжется, заведет с вами драку в великий бой. Стали в круги ходить, оглядывать и промежду собою да приговаривать. И. А ведь это то, ребята, и го дни был, и го дни был, нас мужиков, побил. Собирались, ребята, извинялись, понеденько молодцам поклонялись. Уж вы, гоиси, удалы молодцы, получайте-ка все дани с нас не выплаты. Брал Волега гасних дани не выплаты, сомикулы скоро поворот держал, поворот держал востольный Киев-град. Тем Поездка это и решилась, а и то старина, то и деянье. Как замолкнул молодой Добрынюшка, положил на лавку гусельцы звончатые. Воспроговорил Владимир Стольнокиевский: Ай ты славный загусельщик наш Добрынюшка, пил допреж ты чарочку за здравную. А теперь повыпий ка забавную. Во-первых, за то, что распотешил нас. Во-других, за то, что ко стыду привел Смелого Алешеньку Поповича. В скамье сидит Алешка, не сворохнется. Утопил глаза завидливы в дубовый стол. Наливал добрыня чару зелена вина, Да немалую стопу во полтора ведра. Разводил ее метком, стоял им, Возымает чару единой рукой, Выпивает чару за единый вздох. Говорит Бермята сын Васильевич. «Ай же ты, Добрынюшка, Никитич Млад! А не тем лишь та поездка кончилась. Как волигава Киевград ворочился, Тут Микула слышно зазывал вольгу в дом свой в гостебище почестное. Как приехали к посельницу Микулину, выводили в им три девицы, славные три дочери Микулины, поленицы молодые, все удалые, все в родителя и силою и мудростью. Старша Василиса, дочь Микулишна. Средняя Мария, дочь Микулешна, и меньша Настасья, дочь Микулешна. Принимали гостя с честью, почестью, — говорит Алешенька, попович млад. — Ай, ты славный загусельщик наш, Добрыняшка! Поленицу дал их и забыл как раз. Ты подико -ка сослужи-ка Богу, молебен, что Микула твой уже приставился. За твою, за память молодецкую наградил бы он тебя из рук своих теми же грошами подорожными, шили пугой подорожную. Хоть и живы, дочери Микулины, да вот та, что поумнее, старшая, Василиса дочь Микулишна, за ставра Годинова замуж пошла. В очернигове за муженьком живет, на печи лежит, до да калачи жует. Всех сумела здесь продать да выкупить. А Владимира-то князя и с ума свела. И тебя не обошла бы благодарностью. Но вот сестры у нее еще на выданье. Обе поленицы же я, Во раздольецы чистом поле полякуют. Выседлайте-ка скорей добрых коней. Ты, Добрыня, со своим собрацем большим, с первым ли богатырем, Ильею Муромцем. Вы езжайте в раздолице поле, в Чистом Поле порыскайте, покликайте. Может, выключите? Поленицу дал их. Тут побить их в бою вам, добрым молодцем, уже дело невеликое, последнее. А кто поленицу в бою побьет? Затоовите замуж и за мужа, дед прямо в церковь божию Ко козлату венцу от венца честным перком ли и за свадебку Только буде, как ставра годинова, приберут вас к белым рукам, не в защите братцы, не прогневайтесь отвечает старый Лемурмец. старому жениться Неко младости. Век со бабой бабится, не к радости. Да не биться мне и с родом самикулиным, Любит мать сыра земля его. А случись нелегкая посъехаться, С поленицу и удалой в чистом поле. Из седла собью девчину на сыру землю, Коли взмолится, спущу его живности. Заупрямится, предам и смерти скорой. Да не дай мне, Боже, биться с бабою. Дай мне поединщиков-богатырей, Супротив меня могучих супротивников. Тут, как сам Господь положит на душу, Либо силушки друг у друга отведаем, Либо же крестами побратаемся. А Алеша все не унимается. Говорит Илья, сам усмехается. Коль наедет мужика Микулушка, Своего же брата Гурчевца Ореховца, Силушку над мужиком изведает, Нахлыстает Шелепугой Долюби. А наедет сильного богатыря, Так вернее побрататься с ним. Говорит Добрынюшка Никитич Млад. Ай же, смелый ты, Алешенька Попович Млад. Любо всякому могучему богатырю, Почисту полю порыскать, пополяковать, Силой с супротивником помериться, А с неверными да за святую Русь, прозакладывать и буйную голову, Простоять хоть век свой на заставушке, За сирот, за вдов, да за бедных людей. Да ничей же, не ни хвала богатырю, Для ради утехи молодецкие Проливать безвинную человечью кровь, Обездоливать семейку богатырскую, Молоду жену до малых детушек. А мужик Микула Селянинович И не тянется за славой за богатырской. Он проходит в поле век за сошкою, С края в край распахивает землю матушку напасает хлебушка на всю святую Русь и на нас с тобой, могучих богатырей. Всю земную тягу в опоту лицу носит он, кормилец на плечах мужицких. А земную тягу на плечах носить не под силу и сильнейшему богатырю. Ты чего насмешник усмехаешься? Знать забыл про сумочку Микулину. Не длина старинка, да тижка виска. Как та мала сумочка, Микулина. Уж сыграю-ка еще старинку чудную, всем вам, добрым людям на послушание, А тебе, Алеше, на утешнее. Брал опять он гусельцы звончатые заводил старинку чудную про ту малу сумочку Микулину.